380 августа 24. Наш уран, так говорим мы в учении, Венера, Юпитер, планеты, к которым можно устремиться сознанье. В пространстве намечаются объекты устремления, и к ним направляется сознание воли. Контакт с аурой планеты оплодотворяет сознание ноуменохождениями. И дальние миры становятся полем собирания жатвы. Сознание может собирать плоды нахождения в той сфере, в которую устремлено. Не следует только смущаться неизвестности. Область неизвестного, неисследованного самой интересна в смысле познавания новых элементов, а каналы мысли, прорытые в пространстве, открывают возможность дальнейших полётов мысли. По земному считается бесполезным это устремление в область недоступного и неведомого, но окульта это не так, ибо магнетизм мысли действует не взирая на расстояние, и сознание обогащается ноуменхождениями. Поэтому говорю: устремляйтесь в неизвестное, открыто пространство, дерзайте, сколько возможностей присекает себе человек словами не могу.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 На этом же принципе основано и притяжение родственных или созвучных элементов. И если они начали действовать, накопление знаний можно вести уверенно и спокойно. Нельзя в самом деле ожидать обильных поступлений, ибо слишком мало ещё того, к чему возможно прикладывать. Но растёт мысль, а с ней и накопление. Магнетизм накопленного привлекает всё новые и новые элементы.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 Но зная мощных законов притяжения мысли, действуйте мыслью открыто.